Марк Паркер специально приедет встречать их в Сан-Франциско. Милый парк. Лучше него нет другого на свете. Марк, конечно, поможет ей устроиться где-нибудь в Сан-Франциско. Китти особенно любила район залива. Они могли бы устроиться в районе моста Золотых ворот либо в Беркли неподалёку от университета. Театр будет рядом и балет из Сан-Франциско. Это страна чудес. Китти задвинула ящик. Она снова принялась за истории болезни, затем положила их обратно в шкаф. Она, безусловно, имеет право уехать, в этом не может быть никаких сомнений. Сам доктор Либерман признался в этом. Она ничем не обязана этим детям, это была работа, как всякая другая. Китти замкнула шкаф, где лежали истории болезни, и вздохнула. Как бы она ни оправдывала себя перед собственной совестью, на душе все-таки оставалась какая-то тень. В самом ли деле она решилась на все это ради Карен? а не из-за своей эгоистичной любви к девушке. Китти обернулась и чуть не вскрикнула. В дверях стоял араб. Он был как-то странно одет, на нем был неуклюжий шерстяной костюм в елочку, а на голове красная феска, обмотанная белой повязкой, придававшая ему странный вид. У него были огромные черные усы с тончайшими закрученными кончиками. — Не пугайтесь, — сказал араб, — можно мне войти? — Конечно, — ответила Китти, удивленная его английской речью. Она подумала, что он живет где-нибудь поблизости и что у него кто-нибудь заболел дома. Раб пошел в кабинет и закрыл за собой дверь. — Вы миссис Фрэмонд? — Да. — Меня зовут Мусой. — Я друз. — Вы знаете, кто такие друзы? Она что-то слышала об этой мусульманской секте, члены которой жили в деревнях на горе Кармель в югу от Хайфы. Она слышала также, что они относятся лояльно к евреям. — О, вы, наверное, пришли издалека. — Я член Хаганы. Китенч внезапно вскочила. "Арив, вскрикнула она. Он скрывается в моей деревне. Он возглавил нападение на тюрьму Вакку. Он просит, чтобы вы приехали к нему". У Кити бешено билось сердце. "Он тяжело ранен", сказал Муса. "Вы поедете?" "Да", ответила она. "Не берите с собой никаких медикаментов. Нам нужно быть осторожными. Всюду рыскают английские патрули. Если они обнаружат у вас медикаменты, это покажется им подозрительным". Гари велел посадить в машину детей. Завтра у нас свадьба в деревне, мы скажем англичанам, что дети едут на свадьбу. У меня тут грузовая машина, отберите человек 15 детей и пусть они с собой захватят постели. Через 10 минут они будут готовы, сказала Китти и помчалась в кабинет доктора Либермана. От Ган Дафны в Далиятель Кармиль было 80 км. Ехать приходилось в основном по узким горным дорогам Галилеи. Старый грузовик продвигался очень медленно. Дети, сидявшие в кузове, радовались неожиданному празднику и пели во всё горло, пока машина пробиралась по горам. Одна только Карен, сидевшая рядом с Китти в кабине, знала истинную цель этого путешествия. Китти принялась расспрашивать Мусу. Ей удалось узнать только что Ари был ранен в ногу сутки назад, что он не может встать и что ему очень больно. А Довиль и Андау, он ничего не знал и ничего не сказал также о смерти Аки. Несмотря на полученные инструкции, Китти всё-таки бросила в боковое отделение пакет со стрептоцидом, сульфамидом, марлей и йодом. Такая аптечка первой помощи вряд ли вызовет подозрение. По-настоящему Китти только два раза в жизни испытывала глубокий страх. Первый раз в ожидании в ожидалке отделения полиомиелита детской больницы в Чикаго, где она просидела трое суток, когда у Сандры был кризис. Затем в дворцовой гостинице на Кипре в дни голодовки детей на Иксодосе. Теперь её снова охватил страх. Она не слышала пения детей сзади и не обращала внимания на попытки Кары успокоить её. Она была вне себя от страха, она сидела с закрытыми глазами, её губы непроизвольно шевелились, произнося всё снова и снова одни и те же слова. Кто бы ты там ни был, Бог охраняющий Израиль, пожалуйста, не дай Ариу умереть, пожалуйста, не дай ему умереть. Прошёл час, ещё один, затем третий. Нервы сдали у Китти совершенно, она была близка к изнеможению. Она сидела с закрытыми глазами, прислонившись головой к плечу Карен. Грузовик свернул, наконец, в сторону к фарма Сарик, следуя той же дорогой, по которой Ари скрылся из Акко. Подъезжая ближе к Кармелю, они то и дело сталкивались с английскими солдатами. На каком-то перекрестке их остановили. — Это дети из Гандафны, у нас завтра свадьба в Далияталь Кармели. — Ну-ка, всем слезть, — скомандовали англичане. Они обыскали всю машину. Пришлось развязать всю постель, дважды англичане вспароли одеяла ножами. Затем полезли под машину, сняли скат с запасного колеса, подняли капот и обыскали двигатель, обыскали также всех детей. Обыск длился целый час. У подножия горы их снова подвергли обыску. Кити сидела чуть ли не без чувств, когда Мусан наконец направил машину вверх на Кармель. Все дружские деревни расположены высоко в горах. Нас немного только в секах в горах мы можем защищаться от арабов, пояснил Муса. Ещё несколько минут, и мы приедем. Когда машина подъехала к деревне и сбавила скорость, пробираясь по узким улицам села, Кити сделала всебои усилия и подтянулась. Деревня Далият-эль-Кармиль лежала словно на крыше земного шара. В сравнении с грязью и запущенностью большинства арабских сёл, эта деревня сверкала белизною и чистотой. У большинства мужчин были усы, Некоторые носили европейские костюмы. Их головные уборы несколько отличались от арабских, но главной отличительной чертой было чувство собственного достоинства, которое сквозило буквально во всём их, гордая внешность и воинственный вид, говорящий о том, что они умеют постоять за себя. Женщины были как на подбор красивые, а дети крепкие и ясноглазые. Женщины носили чрезвычайно пёстрые одежды, а головы кутали в белые платки. Деревня была забита гостями. Они приехали на свадьбу из всех друзских деревень на Кармеле, а вдобавок приехали еще и евреи из кибуцев и даже из самой Хайфы. Машина медленно продвигалась мимо здания сельской управы, где толпились мужчины, пришедшие поздравить жениха и старейшин. Вдоль здания управы на склоне горы была построена терраса, А там стоял длиннейший стол, метров двадцать пять, весь уставленный фруктами, рисом, бараниной, фаршированной тыквой, винами и прочими спиртными напитками. Женщины с подносами на голове непрерывно доставляли новые блюда, унося пустые. Муса остановил машину недалеко от управы. Человек шесть жителей села пришли приветствовать детей. Дети выпрыгнули из кузова, разгрузили палатки и постели и пошли поставить свои палатки за управой с тем, чтобы тут же вернуться. Муса, Китти и Карен поехали дальше по главной улице. Чуть дальше группа танцоров, сверкающих серебром в рубашках и вышитых тюбетейках, исполняли друсскую пляску. Построившись в колонну и положив руки на плечи передних, они притоптывали одними только ногами, не нарушая строя и держа тела неподвижно. Впереди присал лучший друсский танцор Палестины, некий Нисим. Держа один нож зубами и еще по одному в каждой руке, Он неистовствовал в дикой пляске. Рядом народный певец рассказывал какую-то сказку, выкрикивая тут же на месте придуманные стихи. Сотни людей, стоявших вокруг, подхватывало каждый стих все громче и громче, а когда певец закончил, многие слушатели выхватили пистолеты из-за поясов и начали палить в воздух. Муса свернул с главной улицы и поехал по крутому переулку вниз. Включив первую скорость и нажав на тормоза, он пустил машину вниз по склону. Добравшись до конца спуска, он остановил машину. Подъём предстоял слишком крутой. Все трое вышли из машинки, Кит взяла с собой пакет с медикаментами и вместе с Карн стало подниматься вслед за мусой. Вскоре свадебного шума стало почти совсем не слышно. Они остановились у края его дома в деревне. Дом тщательно охранял небольшой отряд вооруженных грозных на вид друзов. Муса открыл дверь. Китти сделала глубокий вдох и вошла. В передней стояли еще двое часовых. Китти обернулась к Карен. «Ты постой здесь. Я тебя позову, когда нужно будет. Пойдем, Муса». В спальне было почти темно. Стояла приятная прохлада, так как дом был расположен высоко, а полы были каменные. Китти услышала стон. «Китти» Она быстро подошла к окну и распахнула ставни. Стало светлее. Ари лежал на широкой кровати с бронзовыми перекладинами в головах. Он цепился руками в две перекладины и, сбиваясь от невыносимой боли, совершенно согнул их. Китти отбросила одеяло в сторону. Его одежда и матрас были в крови. — Помогите мне снять с него брюки, — сказала Китти. Муса бросил на нее изумленный взгляд. — Ну ладно, — сказала она, — тогда хоть не мешайте. Я скажу вам, когда будет нужно. Она осторожно распорола его штаны и внимательно осмотрела его. У него был неплохой цвет лица, и пульс был тоже относительно ровный. Она сравнила обе ноги. Рана не слишком опухла, и похоже было, что он потерял не слишком много крови. Убедившись, что Ари жив и что ему не угрожает непосредственная опасность, ките несколько успокоилась и энергично принялась за дело. Посой, принесите мне немного воды, мыла и чистые полотенца. Мне надо получше рассмотреть рану. Она тщательно вымыла руки, затем осторожно обмыла рану по бокам. Бедро посинело и кровь сочилась из пулевой раны. Место вокруг раны опухло. У Али задрожали веки. "Китти", вырвалось у него, когда он открыл глаза. "Да, это я. Слава богу. Вы что-нибудь уже сделали с раной?" Вчера всыпал немного сульфамида. Наложили жгут, хотя кровь лилась не очень. Но я теперь немножко повожусь. Предупреждаю, будет больно. — Валяйте. Он застонал, когда она дотронулась до опухшего места. Его тело покрылось холодным потом от боли. Он снова вцепился в бронзовые перекладины, и вся кровать заходила ходуном. Китти живо отняла руки. Ари дрожал от боли целых три минуты. Она вытерла ему лоб мокрым полотенцем. «Вы можете говорить, Ари?» «Сейчас пройдет», — ответил он. «Эта боль то появляется, то снова проходит. Пустяковая рана, как больно. Вам такие случаи не попадались на пункте скорой помощи?» Китти улыбнулась, «смотри-ка, не забыл». «О, всякое бывало. Бывало, какой-нибудь ревнивый муж стрелял в любовника жены, а нам возись с раненым. А все-таки что у меня?» «Я не могу сказать точно». Пули ведут себя порой очень странно, нельзя знать заранее, куда они попадут. Пульс у вас нормальный, дыхание тоже, шока у вас нет. Нога не опухла, если не считать того места, где сама рана. Что это значит? По-моему, то, что внутреннего кровоизлияния не было, главную артерию пуля не задела. Не вижу и признаков инфекции. Я бы даже сказала, что вам повезло, хотя это боль меня и беспокоит. Я теряю сознание из-за этой боли каждые несколько часов. Держитесь. Я хочу ещё раз прощупать рану. Арис сжал зубы, но выдержал всего лишь несколько секунд. Он дико заорал, его туловище рывком взвилось вверх, затем он бессильно упал на подушки. Эта подлая рана меня со света живёт. Он вцепился в простыню, повернулся ничком и задергался весь. На этот раз припадок длился целых 10 минут. Наконец боль стихла, и Ари остался лежать неподвижно что бы это могло быть, ради бога, я этого не вынесу. Когда вас ранило, вы могли ходить? Да. Что бы это могло быть, идти? Откуда эта дикая боль? Она покачала головой. Я не врач, не могу сказать точно. Может быть, я совершенно не права. Скажите хоть то, что вы думаете. Замолился он. Так вот, я думаю, что пуля проникла в бедро и задела кость. Она не сломала кость, а то бы вы не удержались на ногах. Она не прошла так же дальше вглубь, потому что в таком случае она задела бы, вероятно, артерию. Что же тогда? Я думаю, что задев кость, пуля либо вызвала трещину, либо даже отбила кусочек кости. Это одна из причин того, что вам так больно. Но я думаю, что пуля пошла потом рикошетом обратно и застряла, где-то задев нерв. И что же будет? Надо вынуть пулю. Эта боль может даже убить вас или парализовать. Выхтя отсюда вы не можете. В пути всё может случиться, скажем, кровоизлияние или что-нибудь другое. Вас должен немедленно осмотреть врач, иначе будет очень плохо, эту пулю нужно немедленно удалить. Кари посмотрел в сторону Мусы. Кити обернулась и тоже посмотрела на него, но тут же быстро повернулась назад к Кари. После вчерашнего рейса по всей Галилее скрываются раненные, сказал Муса. Все еврейские врачи Палестины находятся под неукоснительным наблюдением. Если я попытаюсь доставить сюда врача, следом за ним придут англичане. Она снова перелила взгляд с одного на другого, затем встала и закурила. В том случае вам лучше сдаться англичанам добровольно, когда вашей раной займутся немедленно. Ари кивнул Мусей, и тот вышел из комнаты. — Китти! — дозвал он ее. Китти подошла к кровати, и он взял ее за руку. И меня повесят. Теперь всё зависит только от вас. У меня пересохло в горле. Она отошла, прислонилась к стене и задумалась. Арис совершенно успокоился к этому времени и не сводил с неё глаз. Нет, я не могу, я не врач. Вы должны. Да тут и нечем. Всё равно вы должны. Я не могу, вы понимаете? Не могу. Вы просто не выдержите. Чего доброго, будет шок. Нет, нет, нет. Мне страшно даже подумать. Она упала на стул. Она вспомнила о том, что Ари возглавлял нападение на тюрьму, и что он совершенно прав, считая, что англичане его повесят, если схватят. Она подумала о Дове, о том, что перенесла Карен, но она знала, что ему не на кого больше надеяться. Только на нее. Если она ему не поможет, это то же самое, что приговорить его к смерти. Она вцепилась зубами в крепко сжатые пальцы и тут же рывком поднялась. На тумбочке стояла бутылка коньяка. Петь. Когда вы выпьете эту бутылку, достанем ещё одну. Петь. Вы должны напиться до потери сознания, потому что когда я начну вас кромсать, вы сойдёте с ума от боли. Спасибо, Кить. Она быстро распахнула дверь. Муса, я вас слушаю. Где можно достать какие-нибудь медикаменты? В кибуце Егор сколько потребуется, чтобы человек добрался туда и обратно. Добраться туда просто. Но вот вернуться по шоссе нельзя, значит, нельзя и на машине. Пешком по горам мы, может быть, не успеть к ночи. Так вот, послушайте. Я набрасываю список того, что мне нужно. Нужно немедленно послать человека в кибуц. И ты задумалась, посыльный может вернуться только ночью, а может и совсем не вернуться. В медпункции Кибуца могли быть нужные ей обезболивающие средства, а могло и не быть. Так или иначе, ждать больше нельзя. Она написала, что ей нужны два литра плазмы, пенициллин в ампулах, морфий, перевязочные материалы, термометр и кое-какой инструмент. Муса тут же отправил одного из часовых в Егор. — Карен, ты мне должна будешь помочь. — Но предупреждаю, будет очень трудно. — Я все сделаю. — Умница. Муссен, неужели у вас тут ничего нет из медикаментов? Кое-что есть, но очень немного. Ладно. Подойдёмся тогда тем, что у нас в аптечке. Карманный фонарь есть и несколько неиспользованных лезвий или острый нож найдём. Чудно. Прокипятите мне эти вещи в течение получаса. Муса вышел и распорядился. А теперь расстелите несколько одеял на полу. Кровать чересчур неустойчива. Его придётся положить на пол. Пока мы его положим на пол, ты, Карен, убери эти грязные и просто не расстели свежие. Муса велит принести и чистые простыни. Ещё что-нибудь нужно? Да нам понадобится человек 6 или 8, чтобы не дать ему шевельнуться. Приготовления шли вовсю. На полу расстилили одеяло, а этим временем пил